Глава 491. Древний демон. Джао Сенша резко поднял голову. Над ним мгновенно возник огромный фантом монстра высотой более 100 метров. На голове монстра было два рога, хотя они и были едва различимы, но тем не менее дьявольская ци монстра с сильными потоками вырывалась из них. Демон был невероятно крупным и казался сильным. Его иллюзорное тело скрывало внутри себя странную сверкающую демоническую метку синего цвета, а его огромные ладони по плотности были сравнимы с лучшей сталью летающих мечей. Вся его внешность отражала его необычность. В этот момент глаза демонического иллюзорного духа плотно закрылись, а голова качнулась. Он будто медленно приходил в сознание после долгого сна. Начиная с головы спускаясь ниже, тело демона становилось всё прозрачнее и прозрачней. Прямо под ним лицо Джао Синша было бледным. Очевидно, использование этой божественной способности легло тяжким грузом на его плечи. В этот момент на его лбу мерцала странная руна, и с каждым её мерцанием тело демона прояснялось все сильней, а тело Джао Синша, наоборот, ослабевало. Как только иллюзорный демон появился, культиваторы из разных фракций и сект вокруг мгновенно испытали шок. Один за другим их тела начинали дрожать, и они бросились в рассыпную. Даже взгляд шести культиваторов в стадии Вознесения изменился, в них появился след удивления. «Древний демон!» — послышала старческая речь. Но было непонятно, кто это сказал. Недавно, когда Ван Лин использовал дьявольский огонь, он посмотрел на культиватора поздней стадии Вознесения, когда тот слегка нахмырился. Это был старший предок секты водяного облака Дзянь тянь дзунь Очевидно, сейчас это был его голос. «Собрат культиватор Дзянь, возможно ли, что это именно тот древний демон из легенд древних времён?» — спросил старик серьезным тоном, сидевший рядом с Дзянь тянь -дзунем. «Внешне очень похож» ответил Дзянь Тянь немного задумавшись. А в это время выпущенная в аналиньям основная душа, хотя и видела странного монстра, но всё равно мчалась на Джао Синша. Внезапно глаза последнего налились странным светом, он поднял правую руку и указал в пустоту. Мгновенно позади не вымелькнула огромная тень, и правая рука странного иллюзорного монстра медленно повторила за Джао Синша, указав пустоту. Тут же из его пальца начала распространяться неоднородная аура, Правда, правильнее было бы сказать, что эта аура принадлежала пальцу демона позади него. Эта аура была намного сильнее обычной духовной силы. Её мощь была сопоставима с силой бессмертных. Она даже была сопоставима с мощью дьявольского огня в Лине пару минут назад. «Сила демона!» – произнёс Дзянь Тянь Цзюнь серьёзным тоном. Взгляд Ван Лине сконцентрировался. Он увидел, как указав вперёд, Джао Синша мгновенно создал перед собой красный вихрь бешеная скорость вращения которого сразу стала всасывать внутрь основную душу. Лицо Джаосенша Синша было бледным, но позади него гигантская тень стала намного темней, её глаза дрожали, будто она с минуты на минуту собиралась проснуться. Во взгляде Ванолиня вспыхнул холодный свет, он мгновенно осознал, к чему всё идёт, и тут же взмахнул флагом душ. Флаг изменился и, став длинной прочной тканью, сразу обвился вокруг основной души, а затем потянул её обратно, вытащив из вихря. Увидев, что душу забрали у неё из-под носа, огромная тень позади Джоу Синшо громоподобный рёв и резко открыла глаза, заставляя всех, кто встретился с взглядом чувствовать сильный страх. Взгляд демона был холоден, как лёд, и сравним со взглядом человека, шедшим по пути безжалостной культивации. Только у иллюзорной тени он был в несколько раз холодней. Этот холод проникал внутрь тела культиваторов и пробирал морозом даже кости. Этот взгляд Ван Линь видел только в глазах изначального духа Посланника Небесного Дау, древних богов. В момент, когда странный монстр открыл глаза, он поднял правую руку и внезапно схватил воздух, указав на Ван Линя. В это же время Джао Сенша тоже поднял руку, но было видно, что он ею не управлял. Ван Линь не стал ничего говорить. Вместо этого он быстро отступил, создал руками несколько печатей, потом прыгнул к колеснице, убивающей богов, и хлопнул по ней правой рукой. Раздался громоподобный рёв, и колесница приняла вид души зверя непокорного демона бессмертных, а пара чудовищных глаз уставилась на огромную демоническую тень. Снова послышался рёв, и как только флаг душ вернулся в вертикальное состояние, душа зверя ринулась на врага. Взгляд странного демона сверкнул. Он передумал заняться вонлением, уставился на душу зверя. Тут же он повернулся к ней и снова схватил пустоту перед собой. Отзвуки непокорности рёва души зверя распространялись по округе, Всё её тело слилось в один большой метеор, пока она, тянув за собой колесницу, неслась прямо на огромного странного демона. Звуки череды яростных взрывов разнеслись по области в 10 тысяч километров. Тело души зверя, игнорируя выставленную вперёд лапу демона, ударило напрямую, пронзая демона и проникая глубоко внутрь. Взгляд огромного демона изменился, и в нём появилось удивление. Правой рукой он махнул вниз и ухватился за душу зверя, затем открыл свой гигантский рот, намереваясь её проглотить. «Дьявольское отродье! Остановись перед старшим!» В текте Тянь Юнь раздался яростный крик откуда-то издалека. С появлением крика странный демон Затрясти в его глазах появился след мучений, затем он издал один мрачный вздох и отпустил душу зверя, после чего его тело начало уменьшаться, наконец он превратился в зеленый свет и вернулся в тело Джао Синша через его лоб. Метка на лбу Джао Синша напоследок несколько раз вспыхнула и медленно исчезла. Он тут же задрожал и выплюнул полный рот крови, после чего, пересилив себе, уставился на линии, и на его лицо заползла мрачная улыбка. Как только душа зверя освободилась, она изо всех сил яростно заревела и уставилась на Джао Синша. После нескольких мгновений она развернулась, со вспышкой вернулась к колеснице и исчезла в кольце зверя, будто её и не было. Тут же в небе появилось клокочущее красное облако, а через мгновение оно собралось и изменилась старика в красной одежде. Лицо старика было ярко-красным, от него вило вином, а за спиной торчала гигантская тыква. Старик громко рыгнул и, указав пальцем перед собой, выругался. «Битва за битвой! Битва за битвой! Ваш учитель и отец сегодня снова празднует! Он до сих пор жив! Выпейте же за него, полчарки!» Взгляд в был спокоен. Правую рукой он призвал кольцо зверя затем спустился вниз и, приблизившись к четвёртой сестре, сел на свободное место. Это было его место. Джао Синша посмотрел на краснолицего старика, затем сомкнул руки в знак почтения и сказал, «Ученик приветствует старшего дядя наставника Чили!» Старик скользнул взглядом по Джао Синша и сказал, «Ты знаешь меня?» Джао Синша кивнул и почтительно произнёс. Более тысячи лет назад этот ученик пришёл с поздравлениями в секту тяньюнь и увидел старшего наставника. Старик хмыкнул и произнёс. «Знать в лицо бесполезное умение!» Рука старика схватила Джоа Синше, и он продолжил. «В твоём теле демонический дух только что был заточён насильно, а он только и ждёт времени, чтобы поквитаться с тобой!» Закончив говорить, краснолицый старик посмотрел на Ван Линя. В его глазах мелькнул интерес. Он улыбнулся и сказал. «Мальчик!» Твой учитель возлагает на тебя большие надежды. Твой бой с первым боевым братом за титул семерки Тянь-Юнь впереди. Можешь быть спокоен!» Сказав это, старик сомкнул руки в знак почтения ко всем собравшимся культиваторам и сектам, затем рассмеялся и с улыбкой сказал, «Дамы и господа, вы, вероятно, знаете этого старого культиватора. Простите, что несколько боёв пурпурного отделения, увиденных вами сегодня, оказались такими. Надеюсь, вы простите нас!» дзянь тянь посмотрел на чили и почтительно быстро ответил. «Старшие слишком много думают. Как могли эти бои испортить нам хорошее настроение? Следует сказать, что мало кто посчитал бы это сражение вялым. Мы были удовлетворены представлением. Мы уверены, фиолетовое отделение секты Тянью не испытывает недостатка в хороших приёмниках». После сказанных им слов, все культиваторы один за другим выразили полное согласие с его словами. Челе засмеялся, покачал голову и сказал, «Вам не обязательно так льстить этим непослушным сыновьям. Сегодня сбор подарков, завтра мой боевой брат Тянь Йонзи произнесет речь, а пока ваш покорный слуга ещё имеет важные дела, так что наставит вас». Говоря это, Челе начал двигаться, затем схватил Джао Синше и, снова став красным бурлящим облаком, с ревом быстро исчез вдали, будто его и не было. С момента прибытия этого краснолицего Ван Линь не пропустил ни единого его слова. Сейчас он налил себе полный бокал вина и залпом выпил его, а в его голове металось множество мыслей. Эта божественная способность, странная техника Джао Синша, не атака домена, она больше похожа на атаку божественной способности древнего бога. Полагаясь на слова старика, выходит, что этот демонический дух, который находится в теле Джао Синша, не может быть использован безрассудно. Пока Ван Линь размышлял, к нему подходили культиваторы из разных сект и произносили тосты. Всё из-за того, что только что Ван Линь с лёгкостью разделался со вторым братом фиолетовой секты, вынудив другого брата воспользоваться странной демонической техникой. Однако все здесь могли видеть, какие последствия за собой несёт использование этой техники, Джао сен испытал сильнейшую отдачу и выглядел просто ужасно. Более того, седьмое дитя фиолетовой секты даже не участвовал лично в сражении, Он просто использовал свои магические сокровища, и хотя и было непонятно, кто же победит, но из слов Челе всем стало известно, что этот человек имеет очень большое значение для Тянь Юнь -Зы. Также неизвестно, почему после их сражения унесли только Джоу Сен Ша, а втором братье фиолетовые секты просто-напросто забыли. Культивация Гон была довольно высока, всё же он мог войти на этот праздник, но он исчез, и теперь в глазах всех собравшихся в Анлине претендент на титул «семёрки Тянь Юнь» а значит, хорошие связи с ним в будущем будут очень полезны. Как следствие, поток людей с толстыми был бесконечен. Так что Ван Леню пришлось отложить свои мысли и только улыбаться приходящим. Он решил, что здесь, на планете Тяньюнь, ему стоит обзавестись друзьями в разных сектах, ведь это совершенно не причинит ему вреда. Вот так за 7 дней праздника, появившись в последний день на банкете фиолетовой секты, Ван Леню мгновенно заменил Джао сен и стал единоличным хозяином вечеринки, Беседуя выпивая с огромным числом культиваторов и сект. Что до боевой четвертой сестры, столы вокруг них оставались почти пусты. Незаметно настала ночь, и праздник был закончен. Ван лень поднял последний бокал с Зяньтяньзюнем и, распрощавшись со всеми, посмотрел в сторону четвертой сестры. В его глазах вспыхнул свет.